Нет, не надейтесь, на зло всем я остался жив. С постамента вдруг рвануло вверх что-то синее, и я оказался в полупрозрачном коконе, как киндер-сюрприз в яйце Фиберже, силовое поле, самое натуральное. Или магический кокон, или обзовите как угодно, но сработавшая защита спасла меня от неминуемой смерти, как и Гюнтера, стоявшего рядом с троном, а вот любопытствующим придворным, которые не успели рассосаться из зала после суда, совсем не повезло. Рыцарем-то, что они зомби, как привалило их, так и откопались самостоятельно, а всех остальных в лепешку. Грохот был потрясающий, дворец немного тряхнул. Я поковырялся в ушах и прищурился, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в клубах пыли. Силовая пуля мигнула и исчезла. И вот тут меня стала бить дрожь. У меня всегда так. В пиковый момент все нормально, держусь, а потом начинается реакция. «Это что такое было?» Совершенно нормальным голосом, а вовсе не чопорным, официальным протянул Гюнтер. «Посла там не придавило». Слабым голосом поинтересовался я. Еще нам международного конфликта только и не хватало. «Разрешите узнать, Ваше Величество?» Перешел на обычную манеру Гюнтер и, не дожидаясь моего согласия, спустился с постамента, растолкал уже взявших трон в кольцо рыцарей, ощетинившихся мечами, и полез через завалы тронного зала к выходу. А ведь этот трон меня спас. Я вспомнил, как накануне пленения Кощея, Я как раз застал его в этом зале за заменой трона. Еще удивился, но спросить в той суматохе так и забыл. Вот оказывается, что Кощей сделал трон специально под меня и подогнал его под меня же магически. Спасибо, царь-батюшка. Не ваша бы забота и хана, Феденьки. В зал влетела Маша, сделала круг под потолком, который теперь представлял себя голую скалу. Плавно спикировала на постамент и внимательно окинула меня взглядом. «Жив-жив!» — успокоил я ее. В дверях зала показалась небольшая фигура и заорала «Федька! Внучек! Живой!» «Да живой, Михалыч! Живой!» — пробурчал я. «Дед, ты там стой! Сюда не лезь, а то поранишься еще об обломке!» «Пойдемте, месье Теодор!» — сказала моя вампирша, подхватывая меня и взлетая. «Вам тут больше делать нечего!» Она мягко опустила меня около Михалыча и снова взлетела к потолку и принялась порхать кругами, внимательно осматриваясь. Притопавшие рыцари-зомби снова окружили меня, попытавшись оттеснить Михалыча, но тут так цикнул на них, что больше попыток разделить нас не последовало, и мы вышли в коридор». Федор Васильевич подскочил к нам калымдай, Колымдай. Моя рота и подразделение Аристофана стоят в отцеплении в ближайших коридорах. Мышь не проскочит. Да сейчас ты -то толку с того, махнул я рукой. Гюнтер, что там с послом? Цел водоплавающий, отмахнулся Михалыч. Унесли уже. Унесли? Не извольте беспокоиться, Ваше Величество, подошел Гюнтер. Посол цел, бригада медиков Кикимор взяла посла под свою опеку. Что в самогон с валерьянкой влейте? И будь с него... — проворчал дед. — Пошли отсюда, внучек. К канцелярию скомандовал я и повернул голову к шагающим рядом Гюнтеру. — Гюнтер, там надо порядок. — Будет исполнено, Ваше Величество. Прервал он меня. Восстановительные работы начнутся сразу после ухода следственной бригады. — Не перебивай царя, — пробурчал я для проформы. — Молодец. Виноват, Ваше Величество. Спасибо. — Ладно, давай командуй тут. Я буду в канцелярии. В канцелярии была тишина. Все сидели за столом. Только Михалыч возился с самоваром да дизель, баюкал тишку да гришку на диване. Маша внимательно разглядывала наш потолок. Аристофан рзал, переполняемый эмоциями, а Колымдай задумчиво чистил ногти большим ножом. Я посмотрел на коньяк, плескавшийся в моем стакане, взболтнул его и залпом выпил. Ух, вещь! Пол стакана великолепного алкоголя огнем пробежало по пищеводу, мягко опустилось в пузо и вдруг взорвалось приятной обжигающей вспышкой. Есть все же нечто в народной медицине. Стресса как такового я не чувствовал. Дрожь, охватившая меня в зале, давно улеглась, Но от коньяка я отказываться не стал в профилактических целях. И теперь, расслабившись, добродушно и лениво размышлял. Повезло. Вот просто взял и повезло. Нет, спасибо, конечно, кощею за его работу, но если бы я не сидел на троне, а только подходил к нему. Все, плач, стоны по всему царству и демократические выборы нового царя, за которыми я буду наблюдать уже в виде несчастного, но очень симпатичного привидения. По факту это уже второй день рождения и есть повод отметить это дело. Я уже было открыл рот, чтобы предложить устроить внеочередной праздник, но был неприятно удивлен мрачным выражением физиономии моих коллег. «Вы что такие? Тут радоваться надо? Это ж так везет не каждый день. Предлагаю провести сегодня торжественное мероприятие по случаю счастливого спасения». Маша вздрогнула, Колымдаех хмыкнул и отвел взгляд. Аристофан впечатал кулак в стол одет, только жалостливо погладил меня по голове. Так, ну и что я опять проглядел, обвел я взглядом соратников, ничего не понимая. Тот и оно, внучек, Михалыч водрузил на стол самовар и, шагнув комод за кружками, бросил через плечо. Федьки больше не наливайте. Да что случилось-то? Объяснит мне кто-нибудь? Видите ли, Федор Васильевич... Размеренно начал Колымдай, подозрительно разглядывая кружку, поставленную перед ним. Дворец кощей, батюшки, очень сложное устройство, ничего с обычным домом не имеющее. И просто, в принципе, невозможно, чтобы вот так, без всякой причины, упал потолок или там обрушились стены. Вот как? Ты хочешь сказать, что происшедшее было не случайностью? Именно. Клымдай бросил разглядывать кружку и подставил ее под носик самовара. И было бы неплохо разобраться, что именно произошло. А Гюнтер, вспомнил я, что-то говорил про следствие. У нас и следственная бригада имеется. Круто. Чего тут только нет, внучек, отмахнулся дед. Набрал царь-батюшка дармоедов. Я набрал в легкий воздух и заорал Гюнтер. Терр... Маша наморщила носик, а я только ухмыльнулся. Это я быстро схватил. Стоит заорать или высунуть голову из двери и позвать. И через пять минут вызываемый уже стоит перед моими светлыми очами. Или этот дворец как-то реагировал, передавая вызов. А, скорее всего, кто-нибудь из слуг постоянно ошивался неподалеку и звал нужного мне человека. Или не человека, неважно, тем более, что пришел Гюнтер. Ваше Величество, что там со следствием? Закончили, Ваше Величество? Прикажете позвать? Ну, ясен пень, зови в смысле. Следственная бригада представляла из себя весьма пожилого беса в строгом костюме европейского покроя с пенсне на пятачке и щегольской тросточкой в лапках. Ничего подобного я тут не видел ранее. Второй в канцелярию вошла очень высокая и невероятно худая кикимора в обычном сарафане, но на пару размеров больше, чем нужно. И третьим, очевидно, главой бригады влетел наш старый знакомец, древний колдун Лиховит Ростиславович. Довольно мирский старикашка, обитающий теперь в виде призрака и сующий свой нос повсюду, но крайне полезный, когда дело доходило до знаний по древнему колдовству до христианских времен. «Ну, чем порадует меня многоуважаемая компания?» Я с сожалением глянул на пустой стакан и потянулся за кружкой чая. Пожилой без выступил вперед и вполне грациозно поклонился. Ваши наикошмарнейшее ближе к делу», — прервал я его. «Им только дай воли, сорок минут будут перечислять титулы и почетные звания. Как угодно будет вашему величеству», — снова поклонился без. После произведенных исследований следственной бригадой было установлено... «Куды?» — заорал вдруг лиховит, так что все подпрыгнули от неожиданности. «Куды лезешь поперек старшего? А ну, пшел назад. Без пожал плечами и отступил назад, в кикиморе. Колдун принялся расхаживать под потолком, по воздуху, смешно перебирая в пустоте ногами. «Я тебе, Федька, так скажу!» гм намекнул Михалыч, колдун неприязненно показился на деда. Я тебе, царь-батюшка, так скажу, без колдунства черного да страшного тут не обошлось. А. Вот как я пригорюнился. Только этого мне не хватало. Весело. Чего ж тут веселого? взъярился вдруг лиховид. На земле Кощеевый беда надвигаете, а он тут сидит, веселится. «Михалыч», — попросил я, — «выведя старого дедушку в коридор, раз он себя вести не умеет в присутствии высокопоставленных лиц, узнай, что он там вызнал, а потом э -э, мне расскажешь». Остальным членам следственной бригады благодарность. «Спасибо, товарищи, можете идти». «Чего?» — завопил лиховид. «Меня до да допинками во двор!» «В коридор», — уточнил я. «Идите, дедушка». «Не нервируйте нас!» «А в следующий раз вообще развеете, прикажу!» «Понял, старый хрыч?» Лиховид, поперхнулся, поворащал глазами и махнул рукой. «Пошли, Михалыч!» Он поплыл к двери, не переставая ворчать. «Вот отроки нынче пошли! Учших хучше они за место благодарности!» Голос затих и растворился за дверью. «Терпеть его не могу!» В дверь снова постучали, и рыцари, поспешно распахнув ее, впустили в канцелярию Иван Павловича, нашего шеф-повара. Ну, понятно, какой дурак будет отношение с кухней портить. Зомби, они тоже кушать хотят. — А, Иван Павлович, — обрадовался я, — заходите, заходите, присаживайтесь. Мы с Иван Павловичем большие друзья. Как сойдемся у него на кухне в жарких баталиях по поводу рецептов? Хоть водой разливай. Иван Павлович, кстати, на самом деле чистопородный француз. Жан-Поль де Бац. Ну, у нас так его называют на русский манер, а он и не против. У нас с ним уже несколько месяцев, наиважнейший проект идет. Никак завершить не можем. Рассказал ему как-то про салат Оливье, ну и загорелись на пару. Тем более, что Новый год не за горами. Все у нас отлично получилось». Иван Павлович даже зеленый горошек к праздникам закатал в банках. А вот майонез, ну, никак не получается, хоть застрелись. И, казалось бы, чего там такого в этом майонезе? Все ингредиенты под рукой. А никак. Простите, Федор Васильевич, никак не могу задерживаться у вас. Тартифлет в духовку поставил, боюсь, пригорит. Однако же я к вам ябенчать забежал. И, увы, мне это никакого удовольствия не доставляет. Что у вас случилось, Иван Павлович? Совершенно невообразимая вещь. Вы не поверите, но с самого утра все печи, духовки, плиты, все-все работает на половине жара. Ставлю сковородку с мясом, огонь, как обычно, большой. А мясо никак не жарится, а будто тушится. Я уже и проверял, перепроверял один и тот же результат. Крайне неудобно. Вы не могли бы дать распоряжение кому-нибудь, Федор Васильевич? Пусть разберутся. Немедленно, Иван Палч, заверил я шеф-повара. Благодарю. И позвольте откланяться, Ваше Величество. Иван Палч попросил я перед тем, как отпустить его. Напомните мне, пожалуйста, попозже о сгущенке. Ладно. Совсем замотался. Давно хотел с вами обсудить. Сгущенка. Посмаковал новое слово Иван Палч. Новые блюда непременно, уж и не сомневайтесь. Он у нас большой энтузиаст и фанат своей работы. Уважает таких. Иван Павлович ушел, а я повернулся к своим. Надо бы подсуетиться какую-нибудь ремонтно-техническую бригаду на кухню. Что? Что опять не так, месье Теодор? Вздохнула Маша. Не бывает так, чтобы во дворце работало годами что-нибудь. Нормально. А потом в один день перестала. Абсурд, Компривеву. И на что ты намекаешь, Машуль? На странные совпадения, месье Теодор. И очень хочется в отпуск в дальние страны. Просто душа рвется. Это она врет, конечно. Какая уж душа у вампира. Но состояние тихой паники, а Маша, похоже, в него впадать начинает. Верный признак больших проблем. В канцелярию вошел Михалыч, сел за стол и грустно так посмотрел на меня. «Дед, вот только ты меня еще не запугивай!» «А вот и придется, внучек!» — строго заявил дед. «Если верить этому старому храчу Лиховиду, то кто-то начал нападать на тебя, Федь». «Кто? Зачем?» «Да вот, говоря по-сельскохозяйски, хрен его знает, внучек». «Что-то мне не по себе как-то, деда». «А что Лиховид-то говорит?» Да плетет плетенку какую-то про силы темные, могучие, злые, которые против государства нашего ополчились и с тебя, внучек, начать решили. Не, ну нормально. Я уж совсем уж загрустил и даже положил назад на тарелку пирожок. Мне вот сил темных, что особенно неприятно, могучих не хватало. И что делать? Ты у нас, царь-батюшка, хмыкнул дед. Тебе и решать. Ну, деда. Федор Васильевич вмешался в нашу беседу Колымдай, до этого внимательно наблюдавший за всем происходящим. Я думаю, что следует собрать больше данных, а потом уже следовать совету мадемуазель Марселины и уезжать в дальние края. Мы же только догадки строим, а что происходит на самом деле и не знаем. Да и происходит ли действительно нечто особенное? Вполне возможно и банальные совпадения. Он замялся и махнул рукой, явно не веря самому себе. Все задумались, а я встал и зашагал из угла в угол, по примеру кощей, заложив руки за спину. Он всегда в такой позе выдавал интересные идеи. А вдруг и тут что-нибудь колдунское, волшебное, в этой походке? Тьфу ты, так с ума сойти можно. Давайте так, подытожил я, сейчас не паникуем выводы не делаем, а все силы бросим на то, чтобы понять, что происходит. Да нам ничего другого и не остается, и внучек хмыкнул дед. Вот и я о том же. И тут в дверь снова постучали. Ваше Величество, послышался голос Гюнтера, главный бухгалтер Агрипина Падловна, аудиенцию... Ух, ух, твою ж! Снеся Гюнтера, И обоих рыцарей часовых в канцелярию, как тяжелый танк, грузно, но неотвратимо протиснула с толстой пожилая Кикимора. — Агрепин падл на... — я в восторженном удивлении всплеснул руками. — А вы все худеете и худеете, как я посмотрю. Уже платье висит на вас это уж никаких денег не напастись, все время гардероб свой ушивать, уж как будет минутка свободная между квартальными отчетами, ну, напишите мне рецептик своей диеты, я тоже так хочу. Главбух наша, ну, очень объемных форм, страдала от избыточного веса и постоянно сидела на жутких диетах, вроде болотного ила в перемешку с торфом, что ей особенно не помогало, но мне всегда удавалось разводить ее на банальную грубую лесть. Вот и сейчас, довольно улыбнувшись, она спустила пар, и разрушительная ее активность снизилась минимум наполовину. Федя, пробасила она, задумалась и попыталась исправиться. — Ваше, как его, величество, что ли? — Для вас, Агриппина падала, можно просто Федя, — льстиво вставил я. С бухгалтерией лучше не ссориться хоть последнему дворнику, хоть первому царю, это я давно тут усвоил. Федя кивнул главбух, швыряя кипу исписанных листов на стол. Ну что, Федя, полный лимит нам пришел. Чего-чего, протянул я, но по тону, уже догадываясь, что ничего хорошего нам не пришло. Кимора вдруг сдулась, будто воздушный шарик от выстрела пятачка, осела на лавку и, отведя взгляд в сторону, хрипло прошептала. Дебет с кредитом не сходится. «Беда!» Тоже прошептал я, пораженный невиданным доселе зрелищем, растерянный, смущенный и подавленный агрепиной падловной. «Беда!» Кивнула главбух. Я тысячу раз сверяла, перепроверяла, подсчитывала они сходятся и все тут. Я очень далек от понимания бухгалтерских процессов и все эти термины, которыми меня заваливала Агриппина Падловна, пытаясь объяснить проблему, понимал. Хорошо, если один из трех, да и то так, интуитивно, но в целом ситуация складывалась подозрительно похожей на все те неприятности, которые рухнули на меня сегодня, начиная с потолка тронного зала, В бухгалтерии произошло нечто такое, чего произойти, в принципе, не могло. «Я уже сто семьдесят шесть лет главбухом у царя-батюшки работаю», — схлипывала пожилая Кимора. «И ни разу такого не случалось, чтоб квартальный отчет сдать не шмогла». Ну, Агрипидан, падла, ну не переживайте, ну не сошлась у вас сумма. Сколько там? 16 грошиков. Ой, ну какая мелочь. Федя, да не в сумме дело то вскинулась главбух. Просто быть такого не могёт. Ну, ну давайте с другой стороны взглянем. Ну не сошлось. И как это сейчас повлияет на работу бухгалтерии? Бухгалтерия не сможет продолжать работу. Она посмотрела на меня, как директор школы, на первоклашку. Никаких счетов, никаких приходов, расходов, никакой зарплаты, пока не подпишут квартальный отчет. «Не будет зарплаты», — встрепенулся Михалыч. «Внучек, надо что-то срочно решать». «Грепин падал, — я отмахнулся от деда. А кто подписывает отчет? Ну, кому вы его сдаете?» — Ну как же, — удивилась бухгалтерша, — Кощей батюшка и проверяет, и подписывает. — Ну и в чем проблема? — я облегченно улыбнулся. — Где подписать надо? — Вот тут главбух ткнула корявым пальцем в какую-то строчку. Только так нельзя же. Но я уже выводил фломастером размашистую роспись. Едва я закончил, как лист подернулся рябью и на секунду окутался синеватым облачком. — Прошло, — благоговейно прошептала Агрипина Падловна. — Все в порядке. Агриппина Падловна в спешке собирала листы со стола, а потом встала, внимательно посмотрела на меня и поклонилась. Вернее, попыталась поклониться, но из-за объемов сделать это было очень затруднительно, но жест я оценил.